Глава тридцать первая. «Даша. Хорошо, что Таня, моя подруга, была в эту пятницу дома. Мы прогулялись в парке, болтая обо всём. Потом я напросилась к ней в гости, объяснив в двух словах, что жду прихода Игоря. «Между вами что-то произошло? Поссорились?» спрашивает Таня и сразу же добавляет. «Машка в квартире сейчас ничего?» «Надеюсь, моя Уля не станет причиной нервного истощения Машки», выдавливаю из себя улыбку. «Стараюсь держаться бодро. Но, по правде говоря, я просто хочу лечь и отдохнуть, потому что с самого утра нахожусь на ногах». «Я говорила с ней после того выступления у роддома. Разумеется, Машка не хочет признавать свою вину и приносить извинения. Но она вроде присмирела». «Или переключилась на другой объект?» «Или так, да», — соглашается с лёгким смехом Таня. «Ты же знаешь Машку. Ей спокойно не сидится. Хочется всего и сразу». Желательно, чтобы мужчина был сразу со всеми качествами, красивым, состоятельным и сильным, как твой новый Игорь. «Не уверена, что он мой», — говорю в полголоса, но Таня успевает это услышать и, понимающе качает головой. «Машки всякие на него вешаются, да?» Открывает дверь ключом и предлагает зайти внутрь квартиры, которую она снимает вдвоём с Машкой. «Машки с акульей хваткой, то ли бывшая, то ли... Не знаю, в общем, расстроена, добавляю». С огромным облегчением стягиваю с уставших ног слепоны. Таня отправляется на кухню, чтобы разогреть ужин. Мимо меня в ванную шествует Маша в коротком халатике и с зеленой маской на лице. «Привяу!» — машет мне ладонью и скрывается в ванной, запершись изнутри. «Маш, ты бы для начала спросила, вдруг Даше нужна ванная?» возмущается издалека Таня и подбегает тарабанить по двери кулаком. «Ничего не слышу», — На распев отзывается Маша из-за двери, включая душ. «Ну ты, свинота! К тебе подруга в гости пришла!» «Брось, мне не нужна ванная. Я просто хочу положить дочурку, чтобы руки немного отдохнули. Она целый день у меня на руках. Уже ничего не чувствую». «Иди», — Таня отправляет меня лёгким кивком прочь. «Я ужин сейчас разогрею. Мясной пирог будешь?» «Буду, соглашаюсь». Уложить Улю получается не сразу. Незнакомая обстановка, другая поверхность, запахи, звуки. Всё влияет на общее состояние, и наверняка улечке передаётся моя тревога и беспокойство. Она засыпает с трудом. К тому моменту даже Машка успевает вымыться в душе, а ей на это всегда требуется много времени. — Ты будешь пирог? — спрашивает Таня у Маши в полголоса. Уля спит на диване, обложенная большими подушками со всех сторон. «Я буду зелёный чай с лимоном, и вам, девочки, после шести советую употреблять что-нибудь лёгкое. Тебе, Таня, не помешает похудеть, а Даше нужно ещё восстановить форму после родов», — улыбается Машка. «Даша в отличной форме. Сиськи, да, выглядят хорошо, но живот наверняка дряблый», — закатывает глаза Машка. «Вот спасибо тебе, Маша, за поддержку. А ты как, не скурвилась окончательно?» «Или уже берёшь по сотне баксов за час?» Отвечаю в том же тоне, не желая становиться объектом для насмешек бывшей подруги. «Для меня она бывшая подруга. Точка!» «Ха-ха! Очень смешно!» С язвинкой отвечает Маша. «Но сейчас у меня взрослый и состоятельный мужчина. Он во мне души не чает!» «Угу!» — фыркает в кружку Таня. «Души не чает, тело любит, к тому же женатик!» «Он с ней разведётся!» Уверенным тоном заявляет Маша и демонстрирует изящный золотой браслет на тонком запястье. «Вот, видите, и это только начало. Скоро он снимет мне квартиру в центре, чтобы... чтобы беспалевно в тебе души не чаять», — заканчиваю я. «Удачи, успехов во всем». «Так и будет». «Угу», — соглашается Таня и хлопает Машу по руке. «Главное, не торопись удалять или забывать мой номер телефона сразу после переезда». А то папикам быстро надоедают девочки вроде тебя. Меняют одну на другую. Потом жить надо будет где-то и на что-то. А ты уже и с работы уволилась, красавица». Небольшие пикировки с подколками длятся ещё пару минут. Но теперь Машка не так ядовито отзывается обо мне. Причина проста. Она нашла мужчину успешнее Игоря и теперь не покушается на моего красавца. «Моего». Сердце пропускает несколько ударов. Я решаю проверить телефон. Я достаю его и вижу на экране множество уведомлений о пропущенных звонках от Игоря. Но разблокировать сенсорный экран не получается. Он не реагирует на прикосновения, но уверенно выдает новые уведомления. Беззвучно. «Что это с ним?» Маша заглядывает через плечо. «Это называется, мужик тебя не содержит, не балует и не любит. Ты ходишь с древнейшим телефоном». «Почему качок не подарит тебе новое яблоко? Плохо стараешься?» «Помолчи, пожалуйста». Я пытаюсь перезагрузить телефон, но он не реагирует. Так и лежит беззвучным куском пластмассы со светящимся экраном. «Что же делать? Я не помню номер Игоря наизусть», — произношу с отчаянием. «Делать? Хм... Кажется, он уже решил эту проблему за тебя». Таня подталкивает в мою сторону свой телефон. «Игорь Кузнецов написал мне сообщение в соцсети. Ответишь?» Пальцы чешутся схватить телефон и мгновенно отправить ему ответ. Я тянусь к телефону, но Машка внезапно перехватывает моё запястье. «Постой, дурочка, так никто не делает!» Я смотрю на неё с недоумением. «Что ты имеешь в виду?» «Судя по всему, — говорит она, — качок накосячил, причем сильно. Он обязан вымаливать прощение и выслуживаться. Но что делаешь ты?» Отзываешься при первом же сигнале, бросаясь ему навстречу? Милая, ты обесцениваешь себя. Дефолт? Пусть помучается, пострадает, покусает локти, начнет тебя ценить. Поверь, в твоей ситуации это просто необходимо. Закончив свою тираду, Машка довольно смотрит на меня и на Таню по очереди. Маша, проблема в том, что если я буду долго дуться, мучиться буду не только я и Уля. О, еще ты. Почему это я буду мучиться с вами? — настораживается подружка. — Потому что мне некуда больше идти, реально. И если я не поговорю с Игорем и не решу проблему, то останусь с ночёвкой у вас в квартире. Или даже перееду сюда жить. Втроём снимать квартиру будет намного дешевле, — говорю с энтузиазмом. Таня поддакивает, а Машка картинно бледнеет. — Целыми днями слушать младенческий ор? — И ночами тоже, — добавляет Таня. «У меня двое младших братьев и одна крошечная сестрёнка. Поверь, я знаю, о чём говорю». Выражение лица Маши меняется мгновенно. «Чего сидишь? Пиши ему немедленно!» требует Маша, насильно засовывая телефон Тане мне в руки. «Пусть забирает вас к себе и поскорее, а территорию квартиры от прочих... Самочек мы всегда сможем очистить, да?» «С чего ты взяла, что там замешана другая девушка?» «Женская интуиция!» Сладким голосочком отзывается Маша. «Тебя ждёт война, девочка моя!» Я едва успеваю написать Игорю «Привет, это Даша», как он мгновенно присылает ответ. «Даша, ты всё неправильно поняла. У меня в квартире находится сестра, сводная. Прошу, скажи, где ты, я вас заберу». «Это всего лишь сводная сестра. С облегчением выдыхаю, но потом добавляю. И всё равно она стерва». «Сводная сестра, а?» «Вероятно, она давно упускает слюни на этого мускулистого Аполлона», задумчиво говорит Маша. «Ладно, так уж и быть. Дам тебе еще один совет. По старой дружбе. Хочешь этого мужика? Требуй, чтобы все прочие голодные самки убирались прочь, иначе будешь грызть локти. Для тебя он кажется лучшим. Тогда вспоминай правила естественного отбора. Выживает сильнейший. Хороший мужик на дороге не валяется. Надо его хватать пленять красотой и выставлять свои требования». «Кто я такая, чтобы требовать?» — спрашиваю я скорее у себя, чем у подруг. Игорь согласился мне помочь и... «И помощь стала неоценимой», — хихикает Таня, добавляя. «Удивительно, но сейчас я согласна с Машкой. Сводная сестра там точно не нужна. Неродственные — это связи, милая. Далеко не родственные».